Кухонная дверь стояла настежь, в маленьких синях жались заплаканные женщины, не давая выйти на крыльцо Юлии Палне, которая старалась заглянуть наружу и что-то требовательно бормотал. Александр Владимирович молча протиснулся вперед, отстранив жену, и спустившись на две ступени, оглядел с высока поле боя. Шофер лимузина, темноволосый, устрашающе плечистый малый, возвышался между Веригином и Тимофеем Нырковым, широко раздвинув руки, не пуская противников сойтись. Он удерживал Матвея, упирая ладонь в его грудь, а другой рукой легонько отталкивал петушившегося Ныркова. Матвей белый и словно похудевший, с надвинутыми на злые глаза бровями, ненавистно следил за перекошенным лицом Ныркова. Было видно, что схватка остановлена, но не кончена, и шагни только в сторону усмиритель, как буяна сцепится вновь. Пастухов спустился еще на ступеньку и медленно возложил крестом на груди руки, надеясь одною монументальностью позы всех призвать к порядку. Нырков ухватил его появление, смекнул, что пора искать расплаты, вызывающе зажалобился. — Насилие на мне произведено, Александр Владимирович. Истребовать милицию надо. Товарищ шофер — свидетель. Матвей удар мне нанес. В самое это место, сюда. Он тер скулу, закрывая пятерней половину дергавшегося лица. Протокол на него составит, Налиходея. Нешуточный удар. С ног сбил. За такие дела под суд. Матвей повернулся ко всем спиной. Шофер, понимая, что свое дело выполнил, отошел прочь, руки за спину. Нарков понемногу сбавлял голос и придвигался ближе к хозяину. Пастухов, довольный внушительным воздействием своего вида, Сошел, наконец, с крылечного пьедестала на землю. — Не похожи на вас, Матвей Ильич, — сказал он властно, но на низкой ноте, что звучало не столько выговором, сколько отеческим попреком. Но что такое произошло? Раздался сверху изумленный вкрадчивый голосок. Он бросил назад строгий взгляд. Женщины уже стояли на крыльце, и впереди всех Юли Павловна как всегда, похорошевшее от волнения. Пастухов возвысил тон, давая почувствовать, что он один вправе рассудить дело как следует. — Устраивать потасовки, скандалить? Что это вам вздумалось? — А чтобы этот сволочуга не ждал к нам своих немцев, — глухо ответил Матвей, опять с угрозой посматривая на Ныркова. — То есть как своих? Успел спросить пастухов, но Тимофей перекрыл его слова криком. — А что я сказал? Свидетель у тебя есть? — Дурак ты болтать при свидетелях. Мы тебя знаем. Матвей сунул в пиджачный карман руку и так судорожно рванулся к пастухову, что он невольно отступил, и на крыльце ахнули женщины. — Вот, — сказал Матвей, все еще тяжело переводя дыхание, и потряс выхваченный из кармана бумажкой. Я ему показал повестку, он прочел и говорит. Вон, у сторожки разговор был. Дурень, говорит, будешь, коли явишься. Пойдешь ты или не пойдешь в армию, все одно немцы фронт наш поломали. Добьют таких, как ты, придут, наведут порядок. Я спросил, фашистский порядок-то? Он мне, не знай какой, только самый для нас подходящий. Куда придут? И сюда, говорят, придут. Бреши больше. А кто слыхал? Опять крикнул нерков Скажи спасибо вон шоферу, а то я вытряс бы из тебя твоих немцев. Пастухов взял у Матвея бумажку, держа ее далеко от сощуренных глаз, прочитал, не спеша вернул и крепко утерся ладонью. С брезгливой миной он глянул на Ныркова. — Ступайте к себе в сторожку. — Я сам знаю, куда мне идти, — запальчиво ответил Нырков, тряхнув головой на Матвея. — Клепать на меня? Я тебе это не спущу, участковый разберет. Он вздернул брючишки, с форсом сделал поворот и шибко засеменил к садовой калитке. Ему только посмотрели в затылок. Внимание всех притягивал Веригин осанкой и лицом, выражавший свою полную, но возмущенную правоту. Шустро сбежала к нему по ступенькам кубастенькая женщина с прилизанными на прямой пробор льняными волосами и крошечной головкой. Лишь теперь узнал в ней пастухов жену Матвею, которую видел раз в жизни. За нею сошли вниз, кто был на крыльце. Из сеней показывались гости. Юлия Павловна взблеснула россыпью своих ноготков, поправляя, впрочем, нисколько не потревоженную прическу. — Как это было молчать, Матвей Ильич? — укоряюще спросила она. — Прямо нельзя поверить. — от чего нельзя? — сказал он грубовато. «Но когда, когда вы уходите?» — продолжала она, все время рассматривая его жену, которая старалась приладить на мужненном пиджаке надорванный лацкан. «Надо было предупредить нас, чтобы мы знали». «А я знал только вот, что из города жена привезла повестку. Завтра являться». «Как?» — тихо выговорила юли Павловна, на миг замирая. «А мы?» — вылетела у нее вдруг... Но она оглянулась на Александра Владимировича, и он поправил ее. «Мы что же, больше не увидимся, разве?» «Это мне неизвестно», — уже спокойно сказал Матвей и отстранил Женины руки от своей груди. «Брось, дома зашьешь. Сейчас поедем». Он неторопливо осмотрел всех вокруг, увидел выжидающие, нацеленные на него взоры, прогладил кудерчатую свою голову и, точно скидывая с нее мешающую тяжесть, махнул рукой. Теперь как военкомат? Завтра меня в часть направит или еще когда? Он едва заметно, будто, стесняясь, улыбнулся. Вернее будет, пожалуй, проститься. Ах, боже мой! вздохнула Юлипална, Павловна, обеими руками обхватывая протянутую ей руку Феригина. «Спасибо вам за все. Счастливо оставаться», — сказал он чуть веселее, и неожиданно расплылся в сияющей своей уверенной улыбке. «Придется вам, Юлия Павловна, с завтрашнего числа заступить мою должность. За руль, пожалуйте». Она с игривостью засмеялась. «Ты как, Шурик, согласен положить мне вигенскую зарплату?» Пастухов, не отвечая на смех, сказал за нее, что хозяйка приглашает гостей в комнаты. Подошедшего проститься Матвея он подвел к соседям дачникам, и сперва они, потом остальные гости, уважительно трясли ему руку. Желали кто тише, кто громче, всякой удачи, и не торопясь уходили в дом. Опять стала утирать глаза кулачком Гликирия Федоровна, и заразительная горечь добрых ее морщинок Отозвалась на лицах других женщин, стрепуха пустила вход подол передника, и у жены Матвея, ревниво косившей на плачущую молодую домработницу в модной юбке, полились слезы. Отведя Матвея за угол дачи и, не выпуская его локти, Пастухов начал строго говорить. Я прошу мне писать, где, как и что. Мы не должны терять связь. Если понадобится моя помощь, немедленно сообщи, чтобы я тебе помог. Он вдруг понял, что впервые сказал Веригину ты, и это мгновенно тронуло его самого. Показалось, настала минута вылиться чувством, накопленным за годы службы шофера. Но только он произнес слова о верной дружбе, как защекотало в горле. Растроганный в конец он прижал к плечу голову Матвея на его по-мужски краткий поцелуй, быстро ответил двумя в обе щеки и пошел. В коридорчике, соединявшем кухню с комнатами, он натолкнулся на Ергакова. — Кадры дерутся у тебя, а? — засмеялся Карп Романович, локтем пихнув пастухову в бок. — Нехорошо, драматург воспитательная работа с личным составом запущена а иди к черту отрубил на ходу пастухов у себя в кабинете он выдвинул средний ящик стола отчитал несколько билетов из бумажника ему бросился в глаза электрический фонарик рядом со стопкой книг он повертел его в ладони зажег огонек засветился ярко он взглянул за окно Сумерки сгустились. Он опустил фонарик в карман, задвинул ящик, хотел идти. Но в ладони оставалось ощущение чего-то приятного, прохладного и удобного. Жалко было расстаться с таким фонариком. Подумав, он положил его на старое место. Опять полез в стол, добавил из бумажника еще два билета к отсчитанным раньше. Вернувшись и найдя коридорчик пустым, он позвал из кухни Матвея, и когда тот вошел, прикрыл за ним дверь. В темноте нащупал его руку и заставил зажать в кулаке деньги. — Тут подъемные, — негромко сказал он. — За расчетом велите жене приехать к юли Павловне, и не забывайте, о чем договорились. — Договорились? — спросил он, тронул Верегина за плечо и ушел в столовую. Здесь была оживленно. Гости переносились с веранды закуски, вина, приборы, стави, где придется, не исключая рояля и кирпичного карниза над топкой камина. Хозяйка дирижировала суетой, но каждый делал, что получалось, и незаметно стол на веранде опустел, овалами, кружками расставились по комнате стулья, в затворенные двери щелкнул ключ. Никто не садился. Пастухов с женою взялись разматывать шнуры оконных шторок. Это была черная бумага, накатанная на палки в размер рам. Когда шнуры были пущены, рулоны начали раскатываться шурша и постреливаясь щелчками покоробленной на склейках бумаги. Сумрак комнаты мерно переливался в темноту. Все почему-то молчали. Занявший позицию у электрического выключателя Ергаков, тихонько откашливался. Одна за другой палки стукнули, а подоконники наступил мрак. «Порядок», — сказал Ергаков, и в тот же миг вспыхнула под потолком люстра. Все ослепленно огляделись, будто попали в иной мир и не знают, чего от него ждать. «Кто-нибудь, дайте мне вина!» на глубокой дрогнувшей нотки попросила Доросткова. Кругом задвигались, стали отыскивать свои бокалы, наливать, рассаживаться, перебрасываться одним-другим словечком, пока странным образом вновь не сделалось тихо. Обводя взглядом комнату, ерзая на стуле, Гривнин несколько раз к ряду повторил удивленный вопрос. «Знаете, на что стало похоже?» На что, знаете? И сам ответил, будто вычитывая по буковке. Похоже на зиму. Попробовали пошутить. Муза Ивановна, обмахиваясь веерком, требовала затопить камин. Юлия Павловна жаловалась, что, живя в деревне, возит дрова из города и в сарае не полено. Ергаков утешал, чего, дескать, тужить, когда в доме столько гривнинских вётел. Хватит протопиться целую зиму. Даже Евгения Викторовна ужалила обожаемого своего де ля Академии. О, я стала бы капиталист, если бы за его красивые деревья платили сколько за дрова. Александра Владимировича не только не забавляла болтовня, но она казалась ему унылой и была противна. Он не верил в возможность другого общего разговора, чем тот, который всплывал сам собой и которого хотели бы избежать, потому что пришли на званый вечер. Пастухов чувствовал, пир не получался. — Никто не может угадать, что такое будет нынешняя зима, — сказал он, когда шутки обрывались паузой. — Ты о войне? с невинным любопытством спросила юли Павловна. — Нет, о парижских модах. Кстати, их нынче контролируют гитлеровские обер-лейтенанты. — Невероятно, — вспылил Гривнин. — Что именно невероятно? Капитуляции модниц? Я эти дни хожу точно лунатик. Но вдруг очнусь и хвать за голову. Как это мы дали себя обвести вокруг пальца? Наш милый доктор усмехнулся в ответ пастухов, передал мне разговор с одним виднейшим нашим штабистом. Доктор усомнился в пригодности наших мерзких дорог для современной войны. Штабист ответил, что доктор — ребенок, и успокоил его. Если заявил, на нас нападут, то мы совершенно готовы, чтобы пользоваться отличными дорогами противника. Правда, доктор? Нелидов наклонил голову. Все заволновались. Пастухов участливо покивал доктору, с улыбкой заметил. — Поэтому ты дерзнул пойти со мной на пари, бедняга? — он помолчал. Да, люди, которые войну готовят, в какой-то момент отдаются в руки обстоятельств и не знают, куда эти обстоятельства их приведут. «Войны никогда не наступают в заранее намеченные сроки». «Это можно также прочитать в неглупых романах», — ввернул Ергаков. Ергаков имеет в виду роман «Льва Толстого. Война и мир». «Но я не заимствую», — парировал Александр Владимирович, небрежно вложив в губы папиросу и зажег спичку. Раздумчиво, но с твердым убеждением прозвучал голос Нелидова. «Дело будущего — исследовать, объяснять, судить. Война идет, и мы должны думать только о победе». «Только о нашей победе!» — на шепоте повторила Доросткова с поднятой головой. Пастухов швырнул догоравшую спичку в тарелку, Пососал обожженный палец, медленно дотянулся до бокала, встал. За славу советского оружия, проговорил он тихо, и за ним поднялись все и выпили молча. Минута эта, как он ее воспринял, разомкнуло настоящие чувства и привела с собой простоту искренности, которой не доставала вечер. Но, черт возьми, Снова всем телом задвигался гривнин. — Мне никто не хочет ответить. Зачем мы дали водить себя за нас, чтобы потом напороться на такое вероломство? — Остынь, мэтр, — сказал пастухов. — Выкинь из башки это слово. Мораль проста. Не надо с разинутым ртом считать в небе галок. Вероломство существует столько же, сколько человеческая вражда. Займись историей. Наш классик может тебе порекомендовать что-нибудь поучительное. Какой-нибудь пример, Леонтий, можешь? Примеров слишком много, пожал плечами доктор. Зачем поднимать пыль с книжных полок, сказал Ергаков. Жизнь рвется в окно. Александр Владимирович доверил свой дворец в купе с собственной персоной ревнительному стражу а страж оказался контрой. Вероломство или нет, а? Пастухов продолжительно помигал. Представь себе, удалось сказать нечто умное. Я, правда, этому Ныркову больше веры не давал. Думал, смиренненько доживет свой век, и все. Сейчас я увидал его новыми глазами. И знаете, такие фрукты дадут нам хлебнуть горе. Война — их реванш. Новые события они надеются взять в старый мундштук. — Погоди ты с пророчествами, — не уступал Гривнин. — Ты же отсылаешь меня к истории? Примеры? Где примеры, доктор? — Пророчество вытекает ни из чего иного, как из опыта истории, — сказал Нелидов. — Но пророчествам так же трудно верит, как легко забывает историю. «Божественная интродукция!» — зажмуриваясь, вздохнул Гергаков. «Заткнись!» — одернула Муза Ивановна. «Пример?» «Ну, хотя бы о тех же германцах!» «Не теряй ритма!» — говорил доктор. «С точностью не назову сейчас германские племена времен Гая Цезаря». «Вроде Узипетов и еще как-то». Замечательно, что родное гнездо их, хорошо знакомы нашей эпохи Рур. Для римлян германцы были варварами, опасным противником. В войну с Цезарем они отправили к нему послов для переговоров. Узипеты, усипеты, германское племя, проживавшее в первом веке до нашей эры, во времена походов Юлия Цезаря сотые 44 годы до нашей эры в Германию и Галлию, на правом берегу Рейна. Зимой 56-55 годов до нашей эры они в союзе с племенем танктеров, спасаясь от набегов племени свевов в поисках новых мест, поселения, переправились через Рейн и вступили в переговоры с римлянами. Во время переговоров отряд узипетов напал на авангард войск Цезаря. В ответ Цезарь, задержав явившихся на следующий день с целью продолжения переговоров князей и старейшин, германских племен, обрушился на лишенных руководства германцев и, уничтожив большую часть их, вынудил остальных бежать назад через Рейн и просить приюта у племени Сугамбров. Добились перемирия, а во время перемирия врасплох напали на его войско. У них была горска конницы, римских всадников тысяч, и римляне бежали. Таков был урок. Научил ли он чему-нибудь Цезаря? Да. С истинной наивностью варваров германцы еще раз отправили к нему послов. Но он сказал, что глупо доверять столь клятва преступным вероломным людям, задержал послов и двинул свои войска на германцев. «Чудесные гимназические воспоминания», — сказал Ергаков мечтательно. Но никто будто не слышал его, и доктор передохнув, продолжал грустно. «На моей жизни отгремело столько войн. В последних трех я орудовал собственноручно. К счастью, только скальпелем и пилой. Кому не хотелось бы, чтобы нынешняя война была на земле последней? Добиться этого можем, наверное, одни мы. Но если нам будет угрожать еще и еще война, то надо молить судьбу, чтобы мы не позабыли урок, который нам дан нынче цивилизации Германии, как Цезарь не забыл урока, полученного от германцев-варваров. Ергаков, стараясь изобразить испуг, остановил глаза на пастухове. «Не самое ли пора запевать? Я тебя вздую», — пригрозил хозяин. Юлия Павловна воспользовалась моментом, чтобы свернуть разговор с глубоких рытвин на травку. «Довольно, довольно. Пойте или пейте, играйте в фанты, делайте, что хотите». Но перестаньте вещать, предсказывать, повторять учебники. Она подняла крышку рояля, пробежала пальчиками не слишком бойко по среднему регистру. — Карпроманч, Романович, я компонирую. Пойте что угодно. — Хотел бы, с вашего позволения, без сопровождающих лиц. Он взял бокал, выступил на шаг, начал заикаясь. «Пы, — Пы-пы-пы! На него замахали руками. Старо, старо, долой! Он все-таки спел два стиха, на хмельной цыганский лад, коверкая и вставляя гласные, куда не надо. Подошел, усы расправил, в карыман полез. Он вытянул из кармана платок, прогладил вправо и влево бритые губы. Его заглушали выкрики. «Ах, как это делает Москвин!» — выпивала Доросского. — Ах, как подавали Лаврентьев, певцов! — вторил Захар Григорич. Провалился, провалился, — басила Муза Ивановна. — Долой! — гудел Гривнин. Москвин Иван Михайлович, 1874-1946 годы, русский советский актер и режиссер. С 1898 года актер Московского художественного театра. С 1943 года директор МХАТа. Лаврентьев Андрей Николаевич. 1882-1935 годы русский советский актер и режиссер. В 1910-1918 годах актер и режиссер Александринского театра. В 1919-1929 годах один из организаторов и руководителей Большого драматического театра имени Горького Певцов и Николаевич. 1879-1934 годы русский советский актер с 1902 года играл в театрах Херсона, Тефлиса, Костромы, Харькова и других городов. В 1915-1920 годах был актером Московского драматического театра. С 1925 года до конца жизни актер Ленинградского театра драмы имени Пушкина. Ергаков кое-как превозмог сопротивление, но уже не спел, а, подходя с вином к Пастухову, наскоро продекламировал. Лег Сашу, с праздником проздравил, Христос воскрес!» «Ох, богохульник!» — легонько охала тетя Лика. Она все помалкивала и нет-нет перебирала в мягких пальцах платочек. Когда Дороского спросила, что же она ничего не выпьет и, может, ей не здоровится, она взяла руку Любови Аркадьевны и, ласково ощупывая косточки, сказала, «Дорогуша моя!» Мы тут пьем, донесем чепуху, а люди поди за нас, не знай где, кровью исходит. Она покосилась на пастухова, поняла, что он слышал ее и уже громче договорила. — Признаться вам, милые, я о баночке нашей нынче молебен отслужила. Она хоть и не хрест, но такой души женщина, что Бог ей простит. — Тогда, Любовь Аркадьевна перехватила ее руки и сама начала ласкать их благоговейно. — Не поехать ли уж домой, тетя Лика? — Да я давно думаю. Машина-то видела, чай какие теперь. Надели на фонари на ихние шоры какие-то, словно лошадям, чтобы не пугались, что ли. Противно ездить стала. Она повернулась к пастухову. — Ничего, что я молебен-то отслужила. — а бы не панихиду, вырвалось у него, и он даже не пожалел, что напугал нечаянным словом милую старуху. Ради приличия он вынул из рук Доросского ее горячую маленькую кисть и поцеловал. Он видел, как Юля Павловна, лихорадочно перелистывает жиденькую стопку нот, догадался, что жена будет петь, и от скуки у него физически засосала ложечкой. Нет, пир не задался, и Александр Владимирович с тоскою выжидал. Скорее бы, скорее разъезжались гости.